увидеть меня такой, как есть. Эпиграф. Ни один человек не достиг ничего выдающегося, если не верил, что он сильнее сложившихся обстоятельств. Брюс Бартон, американский писатель. Первую часть моей жизни я была заложником обстоятельств. Я родилась слепой. Или вернее, официально слепой. Кроме меня в семье было ещё два ребёнка. Моя мать была слепой, а отец неуравновешенным и вспыльчивым алкоголиком. Я росла застенчивой, испуганной и одинокой девочкой и старалась стать невидимкой, когда ситуация в доме становилась невыносимой. Моя мать была доброй и любила своих детей, но ей не хватало сил, чтобы защитить нас от нервных срывов алкоголика отца. Я часто убегала к дедушке и бабушке. В их доме я чувствовала себя в безопасности. Когда мы ходили в церковь, то среди прихожан встречались люди, которые во время службы стояли в проходе, кричали и били себя кулаками в грудь. От этого я ещё больше пугалась и уходила в себя. Я поняла, что Бог сильный и страшный и может наказать тебя, если ты плохо себя ведёшь. Мои дедушка и бабушка Очень меня любили и заботились обо мне. Я позволяла им во всём мне помогать. Они даже одевали меня и завязывали мне шнурки. Я полностью от них зависела. Я боялась рассказывать другим, что мой отец пьёт и бьёт своих детей, поэтому стала скрытной, и мне было сложно общаться с людьми. Когда настало время учиться, мне поставили диагноз умственно отсталая и отправили в специальную школу но мне повезло. Женщина, которая ухаживала за детьми, заметила, что я совсем не отсталая. Однажды она расчесывала мне волосы, и я с ней заговорила. Эта женщина поняла, что с головой у меня все в порядке, а проблема только в плохом зрении. Она настояла на том, чтобы меня перевели в специальный класс для детей с ограниченным зрением. Я почувствовала себя лучше и Я постепенно начала хорошо учиться. Я могла видеть буквы, если они были достаточно большими. Мне нравилось учиться, и мне было приятно, когда мои успехи в учёбе замечали и хвалили. Постепенно исчезали страхи, которые я ранее испытывала. Общаться с людьми мне было непросто, но я научилась бороться со страхом и добиваться своих целей. Раньше, когда меня обзывали и надо мной смеялись, я убегала. Постепенно я научилась не сдаваться и не избегать людей, которые плохо ко мне относятся. Я смело защищалась от тех, кто стремился меня унизить, и стояла на своём. Скорее от меня отстали и оставили меня в покое. В один прекрасный день мне сообщили, что со следующего года меня переведут в обычную школу. Я очень испугалась, И снова стала замкнутой, застенчивой и испуганной. И всё-таки я пошла в нормальную школу. Первый год обучения был очень сложным. Меня постоянно третировали за то, что я плохо вижу. Я чувствовала себя ужасно. Меня толкали, на меня налетали и называли плохими словами. Я не выдержала и убежала. Один из моих дядей пригласил меня пожить у него на ферме где я открыла для себя новую свободу. Там я могла падать и вставать без посторонней помощи. Я бегала, играла, смеялась, пряталась в старая с сеном. Мои родственники с любовью относились ко мне и поддерживали во всех моих начинаниях. Так в обстановке свободы и любви постепенно рождалась моя новая личность, мое новое я. По территории фермы Я научилась передвигаться при помощи всех своих чувств, восприятия. Я становилась всё более независимой и превращалась в красивую, молодую женщину. Я начала верить в себя. В школе я хорошо училась и со мной хотели дружить. Наконец я почувствовала себя частью коллектива. Сначала мне казалось, что я должна стараться нравиться людям. И делать им приятное, чтобы они ко мне хорошо относились. Но это был неправильный подход. Потом я начала дружить с людьми на равных, ходить на свидания и поняла, что нравлюсь всем такой, какая я есть на самом деле. Я окончила школу и поступила в Йоркский университет в Торонто, где принимала активное участие в разных социальных программах. Я работала на полставки в офисе больницы Санибрук переехала из общежития и сняла квартиру вместе со своей кузиной дианой однажды мы с дианой пошли в магазин за покупками я начала ощупывать и рассматривать одежду я ощупала несколько блузок потом повернулась и собиралась перейти в новый ряд неожиданно передо мной возник силуэт человека который загородил мне дорогу я извинилась и шагнула влево Но человек тоже переместился и снова встал передо мной. Я опять пробормотала извинения, и это двинулось вправо. Человек сделал то же самое. Тогда я подняла руку, чтобы слегка толкнуть его в грудь, и поняла, что это было моё собственное отражение в огромном до пола зеркале. Мы с Зяной потом посмеялись над моей полохностью. Юмор и способность посмеяться над самим собой Прекрасное качество, которое очень помогает в этой жизни. Потом я вышла замуж, стала матерью, а потом и бабушкой и успешной предпринимательницей. Как личинка превращается в бабочку, так и я стала красивой, независимой и успешной женщиной. У меня есть свой бизнес. Я работаю мотивационным спикером и коучем, пишу книги и статьи, преподаю Я считаю, что обязана поделиться с людьми своим жизненным опытом, чтобы они могли преодолеть свои страхи и добиться того, о чём мечтают. Жизнь прекрасна, и каждый человек должен управлять своей собственной судьбой. Мечты действительно сбываются. Я росла в сложных обстоятельствах, но не позволила им остановить меня. Я не дала своему страху помешать мне стать такой, какой я хотела быть. И вы тоже не должны этого позволять. Не давайте никому себя унижать и задевать ваше достоинство. Лин Фиц Симонс